Костюмы отличались один от другого цветом, преобладали нежные цвета, сиреневые, бледно-палевые и голубые. Но были туники и более яркой окраски, с узорами и затейливыми накладками. Ноги жителей неизвестной страны были обуты в легкие сандалии, головы со стриженными волосами не покрыты. Все они были пропорционально сложены, смуглые от загара, здоровы и жизнерадостны. Среди них не было ни толстых, ни худых, ни чрезмерно физически развитых.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 Историк. Меня зовут Эль. Мы хотим знать, кто вы, откуда вы, как и с какой целью вы прилетели сюда. Гм, цель прилета. Вероятно, они не знают иного способа сообщения, кроме воздушного. Однако, что я могу ответить ему? Откуда, я уже сказал вам. Э, ничего больше вам сообщить не могу, потому что и сам не знаю, как попал сюда. И мне очень хотелось бы поскорее вернуться в Москву. «Вернуться в Москву?» Элья вернулся к толпе и, очевидно, перевел слушателям мой ответ. Послышались восклицания, удивление и смех. Я начал сердиться. «Право, в этом же нет ничего смешного», — сказал я Элю. И я со своей стороны просил бы вас ответить мне, кто вы и где я нахожусь. Как называется этот город? В каком государстве он находится? Не сердитесь. «Прошу вас», — отметил Эль. «Я вам объясню потом, почему ваш ответ вызвал смех. Отвечу по порядку»